Глава 36. Выживание. Что это? Резкий голос Майи вывел Мишку из оцепенения. Он тряхнул головой и открыл глаза. В паре шагов от него стояла побледневшая Майя. За ее спиной красный, как помидор Вовка. Оба испуганно смотрели на груду камней в перемешку со оскомканной бумагой. Что это? Вяло повторил Мишка. Наши вещи. Сдавленно отозвался Вовка. Проверь свой рюкзак. — попросила Майя. Мишка расстегнул рюкзак, заглянул внутрь. Вместо дождевика, которое он запахивал в последний момент, лежала коричневая упаковочная бумага. «Какой же я идиот!» — простонал Вовка. «Я же видел их ночью!» «Кого их?» Мишка перевел на него взгляд своих серых затуманенных глаз. «Тех, кто стащил наши вещи!» «Я говорил утром!» «Что говорил?» «Говорил, что проснулся среди ночи и видел...» как кто-то удирает через окно. «И ты ничего не сделал?» — взвизгнула майя. «Сделал!» — попытался разбудить Мишку. «Нужно было позвать вожатых. Нужно было проверить рюкзаки. Откуда я знал, что они копались в рюкзаках?» «Не кричите!» — простонал Мишка. У него начинала болеть голова, и он никак не мог сосредоточиться на происходящем. «Что значит «не кричите?» — запротестовал Вовка. «Как раз кричите!» Нужно звать Сергея и воспитателей. Он побежал в ту сторону, где несколько минут назад исчез вожатый. Остановился у края поляны и стал кричать: Сергей! Сергей! Ярослав Эдуардович! Мария Всеволодовна! Сергей! кричал долго, минут десять. Никто не ответил. Хватит! оборвала его стенание Майя. Ясно же, нас не слышат. Нужно искать Сергея, предложил Вовка. Нет! Майя покачала головой. «Почему нет?» «Потому что мы заблудимся в лесу, и тогда нас точно никто не найдет. Это во-первых. Мы не знаем, где стоянка соседнего экипажа. Это во-вторых». «Почему не знаем?» — прервал ее рассуждение Вовка. «Потому что мы видели, где они свернули с просеки. Но понятия не имеем, куда их повели дальше. Скорее всего, к воде, как и нас. Видишь, какой здесь берег. Поляна маленькая, со всех сторон кусты. Ты правда надеешься сам найти воду? «Тогда давайте вернёмся на просеку и пойдём в лагерь», — предложил Вовка. «По пути сюда мы поворачивали три раза. Были и другие развилки, которые мы пропускали. Искать дорогу в лагерь слишком рискованно». «А что в-третьих?» — вяло вписался в разговор Мишка. «Что в-третьих?» — не поняла сбитая смысле Майи. «Ты сказала, во-первых, во-вторых, а в-третьих, нам нельзя выходить за пределы условной зоны посадки». «За такое нас с позором снимут с выживания». «Тебя это беспокоит?» — горько усмехнулся Вовка. «Конечно, беспокоит. Мы целый месяц старались стать лучшим экипажем и получить экскурсию в Звёздный, а теперь должны сдаться из-за какой-то ерунды». «Ерунды? Действительно, что такого?» — Вовка усмехнулся. «Посидим денёк в лесу без еды, без воды». «Вода у нас есть», — Майя кивнула в сторону рюкзаков. Из бокового кармана каждого из них торчала бутылка воды. «Хорошо, допустим», — не унимался Вовка. «Вода имеется. Но что же мы будем есть? Давайте сначала посмотрим, что у нас есть, кроме воды». Майя вышла на середину поляны. Подняла смятый кусок бумаги, валявшийся около Мишкиного рюкзака. Расстелила его на пне. Сняла с пояса сумку. Вещи из её самоспаса перекочевали на пень. Спички, фонарик, батарейки, шоколадка, нож, шнур антисептик, пластырь, бинт, влажные салфетки, кружка, два пакетика чая. «Что у вас?» Мальчишки начали опустошать карманы. На пне появились ещё два ножа, два фонарика, пачка печенья, вафельный батончик, моток лески, запасные шнурки. Альпинистских шнуров, как у Майи, у ребят не было. Так что взяли взамен, что смогли. И две банки лимонада. «Запасных чашек у нас нет», — Мишка развёл руками. А из таких банок ребята в деревне делали стаканчики. «Ребята в вашей деревне молодцы», — похвалила Майя. «Есть что-нибудь ещё?» Мишка пошарил по карманам. Нашёл пачку одноразовых платочков и моток пластыря. Не бактерицидного, как у Майи, а обычного белого, похожего на изоленту. Вовка достал ещё кусок мыла. «Что ж, неплохо», — Майя обвела скромный запас взглядом. «Молодцы, догадались взять леску». «Давайте сделаем удочку. Это к вопросу о том, что мы будем есть. Но сперва предлагаю расчистить место для костра, собрать дрова и решить, где строить укрытие». «Костер можно развести здесь», — Вовка указал на небольшое углубление в нескольких метрах от Мишкиного пня. «Отличное место», — согласилась Майя. «И от деревьев далеко, и листьев вокруг немного». Вовка взял нож, начертил большой круг по границе ямки. Потом подобрал тонкую палку и стал спиливать верхний слой земли вместе с травой и присохшими листьями. «Зато камни для кострища искать не нужно», — улыбнулся он, оттаскивая земляной коврик в сторону. Ребята быстро разложили камни из своих рюкзаков вокруг образовавшейся ямки. Получился хороший колодец около полуметра в диаметре. «Для растопки возьмем бумагу», — предложила Майя. «Осталось собрать хворост и дрова, а заодно ветки для шалаша. «Мне кажется, здесь будет хорошо». Она вышла на край поляны и присела под ствол упавшего дерева. «Мы без проблем поместимся здесь втроем. Нужно только сделать навес и убедиться, что это бревно не свалится нам на головы». Мишка слушал друзей, пытался сосредоточиться. Ему было неловко, но плачевность собственного положения никак не могла вытеснить из головы мысли о катастрофе, разворачивающейся у Меркурия. «Тогда так», — продолжала Майя. «Хворосты короткие ветки, желательно сухие, носим кострищу. Длинные сюда к дереву. Хорошо бы найти пару рогатин, чтобы подпереть ствол. Не хочется признаваться, но всё-таки ты прав». Она подмигнула Вовке. «Когда мы нагрузим дерево, оно может упасть». Ребята разошлись. Принялись за работу. «Только в лес не уходим», — предупредила Майя. «Ищем на поляне и под ближайшими деревьями». «В кусты тоже лучше не лазить, там могут быть змеи». Вовка брезгливо покосился на близлежащий кустарник. «Фу, какая гадость!» «Да ладно, обычно они не ядовитые». «Обычно?» Майя не ответила. Какое-то время ходила молча. Мишка искал ветки подлиннее. мои тоже. Вовка собирал те, что помельче, складывал около кострища. «Миханович, что с тобой?» Мишка вздрогнул от неожиданности. Вовка стоял над ним и шептал в самое ухо. «Что-то случилось?» Аса не вернулась с Меркурия», — мрачно ответил Мишка. «Как не вернулась?» «Совсем не вернулась». Вовка ничего не сказал, только крепко сжал плечо друга. «Что там у вас?» «Ничего», — Вовка направился к Майе. «Давай Мишке время побыть одному». «По-моему, дров уже хватит. Можно разжигать». «Хорошо. Тогда мы с Мишей расчистим площадку под навесом и укрепим дерево». «Пусть лучше Мишка займётся костром». У него хорошо получается. А я помогу тебе. Как скажете. Вовка увел Майи к упавшему дереву. Мишка сел на корточке около кострища, взял из стопки бережно собранной Майей бумаги верхний лист, смял его и бросил на землю. Вокруг выстроил вигвамчик из коры и тонких веток. Вторым этажом поставил ветки покрупнее. Просунул спичку. Через минуту слабо потрескивая заиграл огонь. Глядя на него, Мишка снова погряз в невеселых мыслях. «Если оса ещё не покинула Меркурий, она уже не сможет нас догнать». Юра закрыл глаза. Варя ахнула и пошатнулась. Вася подхватил её, усадил в кресло. Клава отвернулась. Наверное, не хотела показывать своих слёз. У элиминатора беззвучно плакала Аня. Её плечи дрожали, дыхание срывалось на хрип. Мужчины молчали, сидели в креслах, нервно поглядывая на радиоприёмник. Никто не знал, что произошло там, на маленькой серой планете. И это мучило, сводила с ума. Меркурий остался позади. Миш, сколько времени? Мишка медленно поднял голову. Сколько времени? Мишка медленно поднял голову. Сколько времени? Он никак не мог понять, чего от него хотят. Миша, сколько времени? Настойчиво, почти раздраженно повторяла майя. 12:30, ответил наконец Мишка. Миша, на руке времени написано. Даже после этих слов он не сразу понял, что смотрит на пустую ладонь. Ясно теперь, почему его ругают. Мишка развернул руку, взглянул на часы и сам удивился своей догадливости. 12.37. Мы подготовили место для навеса. На помощь другу подоспел Вовка. Взглядом он спросил у Мишки. «Снова уснул?» Мишка едва заметно кивнул. «И как?» Мишка покачал головой. Вслух Вовка продолжил. «Можно начинать стройку века». «Только вот есть очень хочется». Майе достало печенье. «Если вы выпьете лимонад, в ваших банках сможем вскипятить чай. Мою кружку подвесить не получится, а поставить её не на что». «Печенье с лимонадом, что может быть лучше?» — улыбнулся Вовка и принялся за еду. Мишка предложил свой лимонад Майе. «А ты? Я пока не хочу. Лучше сделаю удочку. Может, получится что-нибудь поймать». Среди густого подлеска Мишка нашёл совсем молодой клён. Срезал, обстрогал ветки. Получилось удилище. Нашёл толстый кусок кары. Из него вырезал поплавок. Так старшие ребята делали удочки в деревне. Вовка и Майя разобрались с печеньем и вернулись к будущему навесу. Мишка сел у костра. Подбросил немного дров. Тонкой обуглившейся веточкой прожёг отверстие в поплавке. Вставил деревянную палочку. Грузик сделал из школьного значка, который снял с рюкзака. Там же на рюкзаке, на внутренней стороне клапана, висела маленькая булавка. На ней в магазине были пристёгнуты бирка и ценник. Их Мишка снял, булавку оставил. Вдруг пригодится. И пригодилось. Из неё вышел крючок. На тонком конце удилища Мишка сделал ножом зарубку. Привязал леску. На леску подвесил поплавок. Грузик и крючок. Подошёл к остальным. «Отличная удочка!» — похвалила Майи. А Вовка по обыкновению пошутил. «Ты прямо-таки рыболов-любитель!» Мишка пожал плечами и хмуро ответил. «Почему любитель?» «А если профессионал?» — улыбнулась Майи. «Тогда вперёд! Ждём с уловом!» Она достала из кармана пакет. Один из тех, в которые были завёрнуты спички. «Это тебе вместо ведра!» Вовка проводил Мишку до воды сделал вид, что помогает выбрать удобное для рыбалки место. Убедившись, что Майя не слышит, он сказал. «Ты уж не зависай надолго, а то она решит, будто я хочу за ней приударить. И, пожалуйста, поймай хоть кого-нибудь. На одних вафлях до вечера я не дотяну». «Я постараюсь», — ответил Мишка. «Садись подальше от берега. А то снова уснёшь ещё. Чего доброго, в воду свалишься». «Не свалюсь. Лучше бы ты сказал «не усну». Мишка натянул на лицо улыбку. «Ну, я пошёл». И «Иди». Вовка ушёл. Мишка устроился на косоватой кочке метрах в полутора от воды. Немного поковырялся в земле. Нашёл червяка. С размаху забросил удочку. Увесистый значок шлёпнулся в воду. Поплавок лёг на воду. Профессионал не угадал с глубиной. Пришлось вытаскивать удочку и перевешивать грузик. Со второй попытки поплавок опустился в воду на треть. Мишка ещё раз поправил грузик. На этот раз вышло неплохо. Кусочек коры лишь на пару сантиметров выглядывал из воды. Мишка положил на землю сложенный в четверо лист упаковочной бумаги, сел на него, откинулся на какую-то корягу и стал ждать. «Говорит оса, Альфа-Ориона, ответьте!» Мишка вскочил. Юра сжал в руках микрофон и прохрипел. «Говорит Альфа-Ориона!» «Эдик, куда бы пропали?» «Надеюсь». «Мы не опоздали к ужину?» Бодрый голос Эдика пронзил напряженную тишину. На вопрос он не ответил. Вместо этого, как ни в чем не бывало, запросил разрешение на стыковку. Через 10 минут оса вплотную подошла к Альфа Ориона. Из мастерской, куда успели перебраться все обитатели космического корабля, посадочный модуль видно не было. Экипаж замер в ожидании. Оса прошла рамку дезинфекции и заняла свое место в ангаре. Люк закрылся. Посадочный модуль коснулся опорами пола, покосился и с треском упал на бок. Четверо космонавтов не спеша выбрались из него. В это время стена, разделявшая ангар и мастерскую, раздвинулась. Мишка, стоявший позади, не видел, что происходит в ангаре. Он только слышал срывающийся голос Клавдии Васильевны. «Эдюшка, миленький, как ты меня напугал. Я думала, потеряла тебя». Мишка протиснулся вперед. Он увидел, как корабельный доктор обнимает Эдика, целует его лицо и руки. А смущенный механик безуспешно пытается выбраться из ее объятий. «Все-таки я угадал», — подумал Мишка. «Она в него влюблена. Ой, что будет». Едва эта мысль промелькнула у него в голове, как справа раздался жуткий грохот. Боковым зрением Мишка уловил Лешу, сметнувшего огромной ручищей весь инструмент со стола. Борт-инженера вышел. За ним выбежала рыдающая Варя. Остальные, будто не обратив на происходящее внимание, переместились из мастерской в ангар, встреча прошла бурно. Обнимались все, не только Клава и Адик. Хотя, конечно, не так пылко, не так эмоционально. Мишке, безусловно, хотелось узнать, почему Аса не выходила на связь и чем закончится разворачивающаяся у всех на глазах любовная драма. Но это могло подождать. Сейчас нужно было спасать собственную репутацию, пока Майя не решила, что он совсем потерял самообладание. Не слишком-то заманчиво остаться у неё в памяти слабонервным, бесхарактерным трусом, который впадает в оцепенение при первых же признаках опасности. А в их случае опасности-то по большому счёту не было. С вещами или без вещей в пять часов прибудет отряд спасения, и тренировка по выживанию так или иначе завершится. Мишка ещё раз обвёл взглядом вернувшихся товарищей, будто хотел убедиться, что всё это ему не привиделось и, не прощаясь, ушёл спать. От воды тянуло прохладой. Мишка вдохнул полной грудью, открыл глаза. Удочка лежала на земле. Видно, уронил во сне. Мишка поднял увесистое удилище и с удовольствием обнаружил на крючке небольшую, примерно с ладонь, рыбёшку. Крючок из булавки намертво впился в раскрытый рот. Если бы не это, рыба наверняка сорвалась бы, пока Мишка спал. Долго сидеть у реки не пришлось. Клевало, но удивление хорошо. Сняв с крючка шестую рыбёшку неизвестной породы, за те несколько раз, которые Мишка ходил на рыбалку с деревенскими мальчишками, разбираться в рыбе он так и не научился. Он намотал леску вокруг удилища и пошёл на поляну. Вовка и Майя за время его отсутствия успели соорудить приличного вида навес. Ствол сломанного дерева они укрепили двумя рогатинами, надёжно примотав их пластырем. Со стороны леса выстроили ширенгу из толстых веток, уперев их одним концом в землю, вторым примотав шнурками к стволу. Получилась покатая крыша. Сверху уложили слой еловых лапок и слой веток с листьями. Землю под навесом укрыли бумагой. Благо этого добра в их рюкзаки кто-то натолкал от души. В глубине получившейся комнаты разложили сами рюкзаки, чтобы не сидеть на холодной земле. Боковые стены тоже укрыли ветками. «Отличный дом!» — улыбнулся Мишка. «Нужно построить такой на заднем дворе». «Смотри, отдых у реки пошёл тебе на пользу», — отозвался Вовка, взглядом спрашивая. «Ну что, прилетела твоя оса?» Мишка кивнул. «Рыбу-то принёс?» «А ты сомневался?» Улов плюхнулся недалеко от костра. «Только знать бы ещё, что с ней делать». «Не волнуйся, я разберусь». Вовка достал из кармана нож. «Он, похоже, и впрямь проголодался», — вздохнула Майя. «Не может говорить ни о чём, кроме еды». Хорошо, хотя иди разговаривает, подумал Мишка. Обычно Вовка с девчонками вообще не водился, за исключением, разумеется, Матильды. Почищу ее на берегу, предложил Вовка. Чтобы здесь чешуя не валялась. Как скажешь? Вовка ушел. Мишка посмотрел на Майи. Румяная, с растрепанными волосами, сейчас она выглядела младше своих лет. Майи тоже смотрела на него. Наверное, пыталась понять причину столь резкой перемены настроения. А может, просто решала, что делать дальше. Мишка опередил её. «Вечером мы должны зажечь сигнальный огонь, которого у нас нет. Предлагаю вместо него сделать большой сигнальный костёр». «Большой нельзя», — Майя покачала головой. «Не забывай, мы всё-таки в лесу». «Хорошо, небольшой. Средних размеров такой костерочек. Как наш, который, кстати, почти погас». Мишка присел, собираясь подбросить немного дров. «Погоди», — Майя тронула его за плечо. Вов же специально готовил угли. Сейчас он будет жарить на них рыбу». «Я понял», — Мишка подался назад. «А насчёт сильного костра я не против, хорошая идея. Только тогда нужно подсобрать немного дров. Оставшихся надолго не хватит. Ещё как-то пасмурно стало». Облака, которые утром грудились на востоке, сейчас действительно затянули все небо. «Пару дней назад я разговаривала с мамой», — вспомнила Майи. Она говорила, на выходных обещают дожди. «Тогда лучше перенести дрова под навес. Если они промокнут, никакого сигнального костра не получится. Разве что дымовуха», — Мишка улыбнулся. «Но тогда мы привлечем не отряд спасения, а пожарную службу или местное лесничество». Майи шутку оценила. «Таким ты мне нравишься больше», — улыбнулась она. «Я всё утро гадала, что с тобой. Не могла поверить, что тебя так расстроила потеря вещей». «Голова болела», — соврал Мишка. «Сейчас стало полегче». «Здесь воздух хороший». «Да, наверное». «Ну как, пойдём за дровами». Пока Мишка и Майя собирали сухие ветки, Вовка принёс почищенную рыбу, насадил её на длинные деревянные шампуры, приготовленные заранее, и разложил над углями. Из камней и ямки, в которой ребята устроили кострище, получился отличный мангал. Когда дрова были запасены, а рыба готова, ребята уселись под навесом. Отличный обед получился, похвалила мальчишек Майи, отправляя кусочек подрумянившейся рыбёшки в рот. Жаль соли нет, промычал с набитым ртом Вовка. А может и есть? Мишка пошарил в клапане своего рюкзака. Сюда они, оказывается, не добрались. Он достал ножницы. Нитку с иголкой, ещё один коробок спичек и маленькую коробочку с солью. Пабам! «Миханович, да ты волшебник!» Вовка похлопал друга по спине. На поляне слегка потемнело, стала она крапывать. Ребята сидели под навесом, наслаждаясь на удивление вкусной рыбой. Болтали о планах на ближайшие пару десятков лет. Дождь закончился около пяти. «Пора готовить сигнальный костёр», — напомнил Мишка. «Я займусь». Вовка вскочил на ноги. Видно, компания Майи доставляла ему куда меньше удовольствия, чем Мишке. Всё-таки дружба с девчонками — это не его. Когда Вовка ушёл, Майи внимательно посмотрела на Мишку и сказала. «Никак не могу понять, какого цвета у тебя глаза. Они то серые, то зелёные. Утром были почти чёрные, как мокрый асфальт. А сейчас такие яркие. У меня есть серёжки с изумрудами. В них камни точно такого же цвета». «Они меняются от настроения», — признался Мишка. «Глаза хамелеоны?» — с неподдельным восторгом произнесла Майя. «Радоваться тут нечему», — Мишка покачал головой. «Да и вообще, какие они хамелеоны? Хамелеон меняет цвет для защиты. А какая защита, если все вокруг сразу понимают, что у тебя в голове?» «Не знаю, но всё-таки это интересно». «А почему ты не уехала с отцом?» — неожиданно спросил Мишка. «В Японию?» — Мои пожала плечами. «Я для этого слишком русская. От отца мне досталась только фамилия. Судзуки — это по-японски что-то вроде звонкого дерева. Больше ничего японского во мне нет». С этим утверждением Мишка собирался поспорить, но не успел. «Как, впрочем, и немецкого», — продолжила Майя. «Поэтому мы и в Германии не остались. Я не смогла ужиться в школе». Проблему с учёбой?» «Нет, как раз с учёбой всё шло хорошо». С учениками не очень. Понимаешь, у них там у всех конфликтов одно решение. Кто первый пришел к учителю, тот и пострадавшая сторона. А я я не терплю, и сама я бедничить не умею. Да и оправдываться тоже. Одноклассники это быстро пронюхали. В итоге, что бы ни случилось, крайне оказывалась я. А почему вы не ладите с Оскаром? Вдруг перескочила она. Вы же соседи, и в футбол вместе играете. Могли бы и подружиться? Мишка осведомленности Майи не удивился, хотя вопрос и застал его врасплох. «Почему ты спрашиваешь? Тоже думаешь, что это они утащили наши вещи?» «Конечно. Больше некому». Мишка нахмурился. «Но ты не переживай, мы в долгу не останемся». Майи подмигнула ему, а потом, передернув плечами, добавила. «Как-то похолодало. Пойдём лучше к огню». Они перебрались к Вовке. Тот сидел у разгорающегося костра, вытянув вперёд руки. Интересно, когда за нами придут? Я начинаю мёрзнуть. Думаю, скоро. Мишка посмотрел на часы. Минут через тридцать, наверное. Нам ведь обещали, что ужинать мы будем в лагере. Однако через полчаса отряд спасения не пришёл. Не появился он и через час.